Правильными интервалами прорываются сквозь какафонию обычного домашнего шабаша. На сей раз мать пробует себя в роли заботливой сиделки, не давая несчастному старику даже умереть спокойно. Каждый час ему обмывают лицо уксусом, терзают какими-то нелепыми процедурами, неизвестно зачем таскают из угла в угол его кресла, словом издеваются, как могут. Леонгард отворачивается. Прячет голову под подушку. Уснуть ему удалось уже на рассвете. Но слуга не отстает, трясет за руку, пытается сдернуть одеяло. Да проснитесь же, ради бога, беда! Господин граф, ваш отец, умирают? Все еще в полусне Леонгард отчаянно трет глаза, оселись понять, почему за окном светит солнце, но так и не решив, снится ему это или нет, бросается в комнату отца. Через все помещение, загроможденное какими-то коробками, Из угла в угол протянуты веревки, Увешанные мокрыми полотенцами и постельным бельем. Окна не видно, но и так ясно, что оно распахнуто настежь По комнате гуляет сквозняк, зловещий пузыря, Влажный саван полотняных стен. Леонгард в нерешительности застывает на пороге, Но тут из угла доносится сдавленный хрип, И юноша, срывая веревки, мокрое белье по жабе и щавканем шлепается на пол, и, опрокидывая неуклюжие короба, пробивается к уже угасающим глазам, которые стеклянным, невидящим взглядом смотрят на него с подушек кресла. Он падает на колени, прижимая колбу бессильно свисающую, покрытую холодным, смертельным потом руку. Хочет что-то крикнуть. Одно единственное слово «и» не может. И слово-то вот оно тут вертится на языке, но... Как назло что-то случилось с памятью. Провал. Пустота. Он охвачен безумным ужасом. Ему кажется, что умирающий больше не придет в себя, если он сейчас немедленно не произнесет это заклинание. Только оно еще способно на краткий миг вернуть угасающее сознание с порога смерти. Леонгард готов рвать на себе волосы, биться головой об стену. Лишь бы оно пришло! Но оно не приходит. Лавины самых умных, возвышенных и проникновенных слов Обрушиваются на него, но того единственного, За которое он готов отдать полжизни, среди них нет. И хрип умирающего становится все тише и тише. Смолкает, прорывается снова, опять смолкает. Тишина, мертвая, Рот приоткрывается. Все. «Отче!» — кричит Леангард, Явившийся из бездны слова, Но поздно тот, кому оно было так необходимо, Уже не слышит его. На лестнице гвалт, Топот ног, истошные крики. Какие-то люди носятся вверх и вниз, Надрывный собачий лай, Время от времени приходящий в заунывный вой. Но Леангард ничего не замечает. Он застыл, не сводя глаз С мертвого неподвижного лица. Ему передается нечеловеческое спокойствие, Которое исходит от этой величественной маски смерти. Оно обволакивает его, заполняет комнату. Ни с чем Несравнимое чувство Переполняет сердце. Восхитительное ощущение Остановившегося времени, Вечного настоящего, Что находится по ту сторону И прошлого, и будущего. Душа юноши ликует. Наконец-то! Наконец-то его нога ступила На твердую почву, Которая всюду и нигде, Которая не подвластна Никаким ураганам, Бушующим в доме отныне. Эта обретенная твердь Станет ему прибежищем. Сюда он сможет Скрываться в трудную минуту. Комната Тонет в неземном сиянии. Слезы счастья Наворачиваются На глаза. Оглушительный треск Дверь едва не соскакивает с петель, Врывается мать. Хорош наследничек, нечего сказать. Нет, вы только посмотрите, сколько дел, А он тут сидит и сырость разводит. Слова эти обжигают Леонгарда Подобно удару хлыста. Дальнейшее, как в страшном сне, Приказ следует за приказом. Один обгоняет другой, служанки рыдают, Их гоняют за дверь, лакеи с угодливой торопливостью Выволакивают мебель в коридор, Стеклянные дверцы дребезжат, Пузырьки с микстурами летят на пол, Отвратительный хруст битого стекла под ногами. Надо послать за лекарем, нет, за священником, Нет, нет, постойте, со священником успеем, Гробовщика сюда. Да смотрите, чтоб он ничего не забыл, Гроб, гвозди, да-да, забить крышку. Все в замковую часовню, Склеп открыт немедленно, сейчас же, И чтоб сию же минуту горели свечи. А почему никто не выносит тело? Вам что? Десять раз повторять, при виде того, как безумный, ведь морской шабы жизни, не ставя ни во что даже смерть, шаг за шагом приближается к своему чудовищному апофеозу, Леангарда охватывает отчаяние, и обретенный было покой рассеивается, как утренняя дымка. Угодливые лакейские руки уже хватаются за кресло, намереваясь выкатить беззащитное тело отца в коридор. Юноша хочет встать на пути и раскинуть руки, однако они бессильно повисают. Он стискивает зубы и ищет глаза своей матери. Быть может, в них обнаружится хоть легкая тень горя и печали. Но этот суетливый, бегающий взгляд поистине неуловим. Он шныряет из угла в угол, скачет вверх и вниз, сносится вдоль стен, кружит... Под потолком бросается на оконное стекло с какой-то сумасшедшей, остервенелой непредсказуемостью навозной мухи, которая с надсадным жужжанием мечется по комнате, пока ее не прибьют. Этот взгляд выдает существо одержимое, начисто лишенное души, от которого и страдания, и восторги отскакивают, как стрелы от бешено вращающегося круга. Инсект, гигантский инсект в образе женщины, воплощающий в себе проклятие бессмысленной и бесцельной работы. Леонгард смотрит на мать, как будто видит ее впервые. Да ведь в этом существе нет ничего человеческого. Это какая-то дьявольская креатура, полукобальт, полугарпия, кошмарное порождение инфернального поддемониума. Но это адское вестие. Его мать, значит, Юноша невольно ощупывает свое лицо, разглядывает руку. Собственная плоть кажется ему теперь чем-то враждебным. Волчья яма, на дне которой изнывает страждущая душа. Волосы встают у него дыбом от ужаса перед самим собой. Прочь из дома. Прочь, неважно куда, только подальше от нее, от этой чудовищной матрицы, отлившей его по своему образу. И подобию. Он бросается в парк, бежит, не разбирая дороги, спотыкается, падает на и теряет сознание. На глазах мастера Леонгарда с его часовней что-то происходит. Кто-нибудь другой наверняка бы счел это дьявольским наваждением. Теперь она освещена десятками свечей, в золотых окладах блистает изображение святых, у алтаря какой-то священник бормочет молитвы, Грустный запах увядших венков, открытый гроб. Мертвый отец в белоснежной рыцарской мантии. Восковые руки сложены на груди. У гроба стоят мужчины в черном, образуя правильный полукруг. Еле слышны шепчущие губы. Из склепа проникает сырой земляной дух. Огромная металлическая крышка люка со сверкающим медным крестом. приоткрыта, черный квадрат. Забвение. Монотонные летания, солнечный свет, проходя сквозь розетку, трепещет в облаке ладана зыбкими косыми струями, окрашенными в зеленый, синий, кроваво-алый цвет. Но вот сверху послышался серебряный перезвон, и все вдруг приходит в движение. Рука священника в кружевной манжете взмахивает крапилом, Двенадцать перчаток, вспахнув белой дружной стайкой, спорой ловко подхватывают гроб, снимают скатафалка, накрывают крышкой, подводят канаты, и он исчезает в глубине. Мужчины проворно сбегают по каменным ступеням, из склепа доносятся глухие удары, скрип песка и торжественная тишина. Бесшумно. Одно за другим всплывают на поверхность бледные серьезные лица. Массивная крышка люка медленно опускается, скорбно щелкает замок, пыль легким облачком повисает по периметру огромного квадрата. Сверкающий крест лежит недвижим, лежит, свечи потухают. Вместо них на голых стенах, там, где только что блестели золотом изображения святых, пляшут отцветы пламени, в небольшом очаге, потрескивая, горят сосновые суч, венки истлели, их прах осыпался на каменные плиты, фигура священника растаяла в воздухе, и вот уже майстер Леонгард наедине с самим собой. После смерти старого графа среди прислуги пошло брожение. Люди отказывались выполнять бессмысленные распоряжения, увязывали котомки и отправлялись в освоятие. А те немногие, которые почему-либо не покинули замок, стали строптивы и независимы, исполняли по дому лишь самое необходимое, а на хозяйский зов не считали нужным даже откликаться. Графиня. Стиснув в ниточку бескровные губы, носилась по комнатам и, напоминая полководца без армии, в слепой ярости сражалась в одиночку с тяжелыми шкафами, которые, несмотря на все ее старания, упорно не желали сдвигаться с места, огромные пузатые комоды, казалось, поврастали в пол, даже выдвижные ящики взбунтовались, наотрез отказавшись двигаться в какую-либо сторону. «Все!» За что она не бралась, валилась у нее из рук, и некому было поднять с пола эти вещи. Тысячи всевозможных предметов громоздились кругом. Хлам собирался в гигантские кучи, загромождавший собой проход. Неравномерно расставленные на стеллажах книги непомерной тяжестью перекосили полки. Крепления разошлись. Лавина толстых валиантов обрушилась вниз и завалила библиотеку, отрезав подступы к окну. Природа, словно стремясь отомстить замку за прошлое, довершила начатое. Взбунтовавшимися вещами ветер трепал неплотно закрытые оконные рамы до тех пор, пока не повылетали последние стекла, а осенью потоки дождя хлынули на завалы книг, на горы хлама грязными ручейками побежали по полу, и скоро все вокруг было покрыто нежным, призрачным пушком плесени. В графиню словно бес всевился. Она походила на буйно помешанную, сбивая в кровь кулаки, колотила по стенам, истерично кричала, рвала в клочья все, что попадалось под руку. Никто ей больше не подчинялся, и это приводило ее выступление. Ведь даже сына, который после своего неудачного падения все еще ходил с палкой, прихрамывая, при всем желании, не заставишь что-либо сделать». Бессильная ярость на весь мир лишила мать последних остатков разума. Часами, понизив голос до шепота, разговаривала она сама с собой время от времени зловеще скрипя зубами, а то вдруг вскакивала и с истошными воплями принималась носиться по коридору, как дикий, смертельно раненый зверь. Однако постепенно с ней стала происходить странная метаморфоза. Черты лица незаметно сложились в жуткую ведьмовскую гримасу. Глаза тлели сумрачным зеленоватым свечением. Она разговаривала с привидениями, подолгу прислушивалась, раскрыв рот к их голосам, и вдруг начинала чистить сумасшедшая скороговорка. Что, что, что, что я должна? Сидящий в ней демон из подволь приподнимал маску. Деятельная беготня и хлопотливая бесточь сменялись последовательным, хорошо рассчитанным вредительством. Замок, хозяйство, текущие дела — все было оставлено на произвол судьбы, она не прикасалась ни к чему. Повсюду с катастрофической быстротой скапливались грязь и пыль, зеркала тускнели. В парке буйно разрастался сорняк. Ни одна вещь не находилась на своем месте. Самое необходимое невозможно было найти. В конце концов, даже прислуга не выдержала и выказала желание разобрать этот кавардак. Но она наотрез запретила, мол, пропади все пропадом. Пусть себе черепица валится с крыши, гниют деревянные перекрытия и балки, плесневеет полотно. Ей все равно. Трежнее Отравляющая жизнь мельтешения сменилась новой пыткой. Царящей в доме бедлам вызывал у обитателей замка сначала досаду, потом раздражение, граничащее с отчаянием. А графине только того и надо. Мстительным злорадством вспыхивают ее глаза, когда кто-нибудь, чертыхаясь, спотыкается о груды хлама. Теперь она молчит, никому не полслова, никаких приказов и распоряжений. Но все-все, что делает эта женщина, преследует одну коварную цель — денно и нощно держать прислугу в страхе и напряжении. По ночам, тайком прокравшись в спальню служанок, она вдруг с грохотом сваливает на пол горшки и, прикидываясь сумасшедшей, закатывается истеричным хохотом. Запираться бессмысленно. Для нее все двери открыты. Ключи она повынимала и куда-то спрятала.